Глава восьмая. Нали-саповали. Наш бригадир, блатарь Костик по прозвищу Артист, существо довольно просвещенное. В какой-то период своей бурной жизни он подвязался во вспомогательном составе провинциального театра. Поэтому он знает такие замысловатые словечки, как буфанада «кульминация», «трависти». Это придает его матерщине, Неповторимый своеобразный оттенок. На наш этап он смотрит абсолютно безнадежно. Он ходит вдоль нашего строя, как полководец перед боем, с глубоким огорчением рассматривает этих вооруженных пилами и топорами оборванцев. М да, и напридется ему по личным делам в Эльген таскаться. Из кого тут выбрать? Болотнячик он не выносит. Человек он чистоплотный, боится Венеры. Монашки, ну, те, известно, тронутые. А тюрзачки эти, может, когда-то и были они бабами, а нынче никакой от них серьезности, доходяги натуральные. Просто говоря, травести. Костик поправляет челочку на лбу и напевает. Травести да травести, не с кем время провести. Но завидя приближающегося заведующего всеми лесозаготовками по совхозу, переключается в производственный план. «С такими доходягами разве такую норму вытянешь? Сплошной архив А!» Павел Васильевич Кейзин, зав лесозаготовками, с одинаковым сокрушением рассматривает и наши пилы, плохие ржавые без развода, и нас самих. То еще пополнение. Садистских навыков этот человек на своей нелегкой работе не приобрел. Но искусством смотреть на людей, как на предаток к пилам и топорам, овладел в совершенстве. От наших хибарок до места работы около четырех километров. Гуськом бредем по целине, по проваливающемуся, с каждым днем все более волглому апрельскому снегу. С первых же шагов ноги промокают насквозь. А когда после обеда начинает снова жать мороз, леденеют чуни. Острые боли в отмороженных ногах не дают ступить. Костик, как только остаётся наедине с нами, без приехавшего на денёк Кейзина, без конвоирных, частенько курящий группой у костра, так и начинает неглижировать своими обязанностями. Инструктаж по лесоповальному делу он проводит примерно так: "Дерево видали-не видали, эх, вы Мариванны. В сугробе стоит видало, но стал быть перепилкой обтаптать его надо вот так. Ему-то хорошо обтаптывать снег" в его высоких фетровых бурках с фронтовски загнутыми голенищами, со свисающими на бурке по блатной моде брюками, а мы из Гали Стадниковой, моей напарницей, пытаемся повторить его движение и сразу набираем полные чуни снега. Теперь то топором подрубай спереди, а сейчас с двух сторон берись за пилу и тяни. Да вы что, Марья пилы что ли, отродясь, в руках не держали? Вот это так буфонада! «Неужели вы всерьез думаете, что мы с Галей сможем свалить такое дерево? Не одно такое дерево, а восемь кубометров на двоих — вот ваша норма!» Слышим и сухой деловой ответ. «Не Костик, — понятно, — отвечает так, а подошедший за леса заготовками Кейзин. А Костик, которому только что было глубоко наплевать и на нас, и на деревья, гнусным подхалимским голоском добавляет. Три дня вам на освоение нормы, три дня пайка идет независимо, а с четвертого дня, извини, подвинься, по категориям от выполнения нормы как потопаешь, так и полопаешь. Три дня мы с Гали пытались сделать немыслимое. Бедные деревья, как они, наверное, страдали, погибая от наших неумелых рук. Где уж нам, неопытным и полуживым, было рушить кого-то другого? Топор срывался, брызгая в лицо мелкой щепой. Пилили мы судорожно, неритмично, мысленно, обвиняя друг друга в неловкости, хотя вслух никаких упреков не делали, сознавая, что ссориться — это был бы роскошью, которую мы не могли себе позволить. Пилу то и дело заносило. Но самым страшным был момент, когда искромсанное нами дерево готовилось, наконец, упасть, а мы не понимали, куда оно клонится. Один раз Галю сильно стукнуло по голове, но фельдшер нашей командировки отказался даже йодом прижечь ссадину, заявив: "Старый номер, освобождение с первого дня захотела". Мы внимательно наблюдали работу воронежских религиозниц. То, что они делали, казалось нам черной магией. Как аккуратно и быстро получается у них подруб. Какие размашистые Согласованные движения приводили в действие их пилу, как покорно падало в нужную сторону дерево к ногам тех, кто с детства знал физический труд. Если бы нам дали немного опомниться и накормили досыта, кто знает, может быть, и мы схватили бы когда-нибудь эту неуловимую норму. Но в это время командиры нашей вохры, по общим отзывам не очень сволочного, перебросили на четырнадцатый. А сюда был прислан тамышний. Этот злодей прибыл сюда с несколькими своими злодейнятами и начался режим на уничтожение. Не курорт, это уже хорошо знакомый нам формулой он начал своё книжение, норму питание по выработке за саботаж карцер. В нём было что-то общее с Ярославским каршунидзе. Правда, ничего кавказского не было в его белобрысом, порченном оспой лице но привычная та гримаса, в которую он, говоря с нами, складывал губы, придавала ему это фамильное сходство. Все заметили. Просто брат Каршунизу, но ну хоть не родной брат, так двоюродный кузен. Так кузеном и звали его между собой. Ранним утром часов так с пяти мы поднимались от сна. Бока нестерпимо ныли. Никаких вагонок здесь не было, а сплошные нары были скалочены низ. Досок, а из так называемых круглишей необрубленные сучки впивались в тело. Каждое утро начиналось с ощущения томящей пустоты внутри. Его надо было колоссальным усилием преодолеть, чтобы встать и сделать первое жизненное движение, подойти к железной печке и отрыть в куче наваленных вокруг печки вонючих тряпок свои портянки и рукавицы. Это было не так-то просто, ведь впервые после джурмы мы находились в одном помещении с уголовными, а это осложняло каждый шаг. Девкам ничего не стоило схватить чужие, более крепкие, портянки или чуни, оттолкнуть от печки, вырвать из рук более острую пилу. А никаких жалоб наш кузен не принимал. Он был полностью повернут, так сказать, лицом к производству, и очень доходчиво объяснял нам на разводах и поверках, что никакой уравниловки быть не может, и бросать народный хлеб на контриков и саботажников, не выполняющих норму, он не намерен. На все же вопросы, связанные с поддержанием нашего существования, у него была в запасе какая-то особо выразительная гримаса и все та же короткая формула «не курорт». Так вошел в нашу лесную жизнь великий голод. Кто его знает, Костик артиста? Может, он и с смилостивился бы над нами и стал хоть понемногу приписывать нам проценты. Но кузен поставил дело научно. Он сам контролировал своих злоденят, чтобы они гоняли нас от костров и проверяли работу бригады. И когда Костик приходил с длинным метром замерять наши дневные достижения, За спиной у него стоял стрелок, так что даже при желании Костик не мог ничего для нас сделать. «Восемнадцать процентов на сегодняшний день — вот и вся ваша кульминация!» — мрачно говорил Костик. И, косясь на стрелка, выводил эту цифру против моей и Галиной фамилий. Получив по выработке крошечный ломтик хлеба, мы шли в лес. И еще не дойдя до рабочего места, буквально валились с ног от слабости. Все-таки этот кусочек мы делили на две части. Первую съедали утром с кипятком, вторую — в лесу, посыпая его сверху снегом. Правда, Галя, бутерброд со снегом все-таки больше насыщает, чем пустой хлеб. Ну и еще бы. Первую неделю голодного режима мы все еще шутили иногда. Например, практиковалась такая игра. Вот еле волоча ноги, мы бредем с работы, сгорбленные, с шелушащимися коричневыми лицами в немыслимых лохмотьях. Вот тут и начинается сочинение великосветской хроники. Вроде некий бульварный листок капиталистического мира живописует светские развлечения какой-то группы фешенебельного общества. Веселой кавалькадой Возвращались дамы со своего увлекательного лесного пикника, куда они отправились минувшим утром из замка Эльген в долине Тоскана. Эльген считался Тосканского района. Звонкие голоса дам оглашали тенистые уголки парка. Особой элегантностью отличался костюм Амазонки, которым поразила всех русская княжна Затмилова. Заплаты на ватных брюках Гали Затмиловой действительно превосходили все возможные своим причудливым видом. Головной убор баронессы фон Аксенбург, это сплав двух моих фамилий, скопированный с лучших моделей Пакена, по-видимому, явится эталоном моды предстоящего весеннего сезона. В замке дам ждал великолепный обед со свежими омарами, сервированный внимательным и опытным мажордомом кузеном де Коршунидзе. Как ни странно, но такая болтовня в первые дни нашего голодного режима еще как-то поддерживала, утешала, укрепляла в сознании, что мы — люди. Но скоро стал не до шуток. Кузен пустил в ход свое второе оружие. Теперь невыполнение нормы расценивалось как саботаж и каралось не только голодом, но и карцером. Прямо из леса нас, не выполнивших норму, они выполняли. Физически не могли выполнить ее почти все наши тюрзаки. Вели не в барак, а в карцер. Трудно описать это учреждение. Неотапливаемая хижинка, скорее всего, похожая на общую уборную, поскольку для отправления естественных потребностей никого не выпускали, и параши тоже не было. Почти всю ночь приходилось так простаивать на ногах, так как для сидения на трех сколоченных кругляшах, заменявших нары, выстраивалась очередь. Нас загоняли туда прямо из леса, мокрых, голодных, часов в восемь вечера, а выпускали в пять утра прямо на развод и опять в лес. На этот раз казалось уже не уйти от нее, от постоянно настигающей нас смерти. «Еще капельку и догонит, а мы уже так задыхаемся, убегая от нее. По крайней мере, я, увидев свое туманное отражение в куске разбитого стекла, найденного Галей, сказала ей словами Марина Цветаевой, «Я такую себя не могу любить, я с такой собой не могу жить, это не я». И Галя не стала возражать, что, мол, «ты». Только посмотрела сухими глазами и сказала, Хоть бы он малыша не бросил. Это она о своем муже. Он у нее как-то не попал. Уцелел на воле.